25 апреля, пятница утра, Маккензи, округ Генри, Теннесси, США. Дорога, уже привычная двухрядка, широченной разделительной полосой, повела нас от Маккензи на северо-восток, в края больших проблем и туда, откуда мы рассчитывали добраться до Европы. Пейзаж уже здорово отличался от техасского. Поля, лиственные леса, даже солнце не такое яркое. Похоже, было немного на Южную Россию, что-то подобное наблюдаешь возле Волгограда, пожалуй. Такие у меня ассоциации, по крайней мере, не настаиваю. Первое время на дороге было пусто, а потом появилось движение. Не такое, как раньше, разумеется, но все же. Тут грузовичок проедет, причем с грузом и не мародеркой, а чем-нибудь вроде прессованного сена, то есть видно, что работают люди, то трактор обгоним влекущий за собой прицеп, а то и вовсе встретим дорожный патруль. Это было новым, явно изобретением мрачных времен. В основном это были все те же «Хамви» с пулеметами и гранатометами, двигающиеся парами, только на бортах добавилась такая вот надпись. «Дороги патрулируют», — пояснил я Дрике. «Думаешь, есть причина?» «Не было бы не патрулировали», — резонно возразил я. «Не думаю, что каждый засранец в этих краях способен удержаться от дорожного разбоя». «Наверное». Мы снова замолчали. К радости моей Дрика была девушкой, склонной скорее к размышлениям и наблюдениям, чем просто к болтовне. Так что пару мы с ней составляли очень гармоничную. Говорили редко и в основном по делу. Она не слишком делилась со мной своими переживаниями, а я не психоаналитик, чтобы ими интересоваться, да и свои наружу выплескивать не люблю. Что мое, то мое, пусть внутри и остается. В гостинице я прикупил несколько компакт-дисков с кантри-музыкой, и именно она сейчас составляла главный шумовой фон в кабине. «Как думаешь, сумеем прорваться?» Вдруг спросила Дрика, немного нарушив стройность моих логических конструкций на ее счет. А почему бы и нет, пожал я плечами. Вполне. Это же не на экспрессе ехать. Я не обнадеживал ее, а действительно так считал. Еще когда боднул легковую машину, угоняя кодик из гаража, оценил, насколько легко эта машина способна разобраться с препятствиями умеренной капитальности. А со сваренным в лавке неотбойником она способна расширивать мертвяков и морфов со своего пути как кегли. Никаких проблем. «А лодки там будут?» «Без топлива точно будут», — уверенно заявил я. «Видишь, сколько брошенной техники вокруг? Куда больше, чем людей?» «Вопрос лишь в том, где она находится и что у нее в баке. Если машина, например, даже очень хорошая, находится в центре Мемфиса, а в баке у нее пусто, то она будет стоять там вечно. А Портленд?» «Портленд — большой город. Я пока не видел ни одного большого города, который бы уцелел». Наверняка не все суда там были заправлены, так что что-нибудь остаться должно. А если нет? Есть и другие места в окрестностях. Много-много других мест, где-нибудь мы точно найдем траулер или что там нам нужно. А если все же не найдем? Какая упорная. Странно, что именно она хочет сейчас выяснить? Наш план или как далеко я готов зайти для того, чтобы попасть домой? Ну Хорошо. Я отвечу, только она все равно не узнает, как далеко на самом деле я готов зайти, и никогда не узнает, надеюсь. Даже я сам не знаю этого до конца. «Если не найдем брошенную лодку, захватим неброшенную», — сказал я. «Оружие у нас тоже есть». Дорога вынесла нас к взглянивщему мосту через озеро Кентуки, правда, так и не заводя в одноименный штат, граница которого тянулась к северу. Мост, естественно, охранялся и охранялся всерьез. Нас даже остановили для проверки, записали в какую-то книгу и осмотрели машины на предмет скрывающихся от учета людей. Все понимаю, но как-то напряг меня этот досмотр. Все же демонстрация десятка тонн горючего считает, что ничейного, потому что у любого недоброжелателя появится именно такая мысль. А еще и полутора десятков тысяч патронов легко может привести к идее сообщить по рации, например, куда-нибудь по дороге, что есть желающие поделиться. Кстати, с нас взяли пошлину за проезд по мосту и за въезд на какую-то непонятную, но очень самостоятельную территорию. То есть раздел остатков земли между уцелевшими анклавами произошел. Все, как я и предсказывал, еще в начале катастрофы. По дороге на нас никто не напал, хоть ехали мы быстро и настороженно. Проскочили еще мост уже через Миссури, и после недолгой езды выехали к Кларксвилу, довольно большому городу, размером эдак скорее людским владением в силу того, что там находился так называемый Форт Кэмпбелл, где была расквартирована 101-я воздушно-десантная дивизия. Вокруг города были опорные пункты, стояла броня, но внутри все было не так просто. Катастрофа успела здесь погулять. Город был великоват для того, чтобы сразу справиться с напастью. Да и военных, небось, раздергали поначалу по разным задачам и по разным местам. В общем, все как в городе, откуда я уехал. Местами мертвецы видны, местами людские анклавы. А по городу катается броня, с которой мертвецов отстреливают. Бродячих их мы уже не видели, пока проезжали. Я вспомнил, что тут неподалеку есть еще и Форт Нокс, где не только учебный центр, но еще и главное хранилище американского золотого запаса. Вот интересно, а его кто прибрал к рукам? Потом опять были поля, на этот раз необъятные, до самого горизонта. Снова мертвецы сменились живыми людьми, а затем поля снова сменились лесами. Штат Теннесси сменился штатом Кентукки. Дорога вдруг закинула нас в середину мертвого и к тому же полусгоревшего города Боулинг-Грин, в котором, похоже, еще и велись самые настоящие военные действия, потому что следы попадания артиллерийских снарядов в стенах домов перепутать трудно. Да и с местами насыпано было немало. К счастью, город был не такой уж большой, проскочили его быстро. Интересно только стало, кто здесь и с кем сцепился, что до пушек дошло. Дорога вела через город, и там переделанный кодик впервые прошел испытание, как зомбодавительное средство. Пара мертвецов все же ухитрились оказаться на пути. Результат был впечатляющим. Эвакуатор даже не почувствовал удара, а тела, отброшенные мощными отбойниками, отлетали аж на обочину. Работает. И это внушает надежду на успех. Почти сразу за боулинг-грином показался город Глазго. Людской и здорово укрепленный, особенно с этой стороны. Вышки, колюч, коров. Все всерьез, но там уже люди. Ну и КПП, само собой. К счастью, очередную проверку проходить не стали, потому что люди на посту, узнав, что мы едем мимо, направили в объезд по 31-й дороге, а потом по узенькой двухполоске, которая вывела нас обратно на шоссе. Так и шли городки, поля, поля, городки. То мирный пейзаж, что с явными признаками беды, где от мертвецов, а где и от людей. Возле города Эдмонтон увидели расстрелянную колонну из пяти грузовиков сгоревших, с обугленными останками людей внутри. Проскочили как можно быстрее и даже выскочили на главную дорогу, решив, что там перехватить нас будет труднее. Очень уж широко. Так по ней и ехали, до городка Коламбия, где наше захолустное шоссе разошлось с главным. Я обратил внимание, что становилось прохладней. Кондиционер в машине я не включал для пусти ничтожной, но все же экономии топлива. И задувающий из окна ветер становился все холоднее и холоднее. В конце концов я притормозил и надел под разгрузку флисовую капюшонку или хули, как их тут часто называют. Дрика оказалась умнее меня, оделась по погоде еще когда мы выезжали и даже советовала мне сделать то же самое, просто тогда я ее предложение категорически отверг. Агая. Города попадались все чаще, людей же становилось меньше, казалось, что едем по пустынной земле, если не считать заметного количества мертвецов на улицах Олбани. Скорость всю дорогу мы держали умеренную, дело шло к вечеру, так что после этого самого Олбани решили искать местечко для ночлега. Остановились на обочине, поводили пальцами по карте, после чего решили в населенных пунктах счастья не пытать, а устроиться где-нибудь на природе от людей подальше. И проехав Афины, людской город, прикрытый с трех с половиной сторон излученной реки, проехали немного дальше, за озеро Доу, где и свернули в лес, по грунтовому еле накатанному проселку. Так оно надежней. 25 апреля, пятница вечер. Национальный парк Уэйн, округ атон Огайо, США. Развели костер, вокруг которого и расселись. Раньше нельзя было заповедник, это мы из карты узнали, а вот теперь вроде как можно. Ладно, не страшно, если лес поделится с остатками человечества кучкой валежника. Мы аккуратно, а когда погаснет, еще и водой зальем. Пока собирал валежник, спугнул оленя. Подумал о том, что из-за резкого падения популяции гомо-сапиенс должна резко подскочить популяция всех остальных живых тварей. Так и будет, наверное. Никуда не денемся от этого. Интересно, люди снова начнут охотиться для еды? Да, начнут, наверное. Почему бы и нет? Костер горел весело, потрескивая. На нем, на треногом таганке, висел чайник. И мы, как-то наплевав на предосторожность, расселись вокруг него втроем, положившись на чутье кота, быстро перебравшегося к теплу. Он, выспавшийся за долгую дорогу в кабине, теперь лежал в позе египетского сфинкса и вглядывался в темноту. Я решил, что пока он спокоен, то и нам особо опасаться нечего. На людей разве что кот не среагирует, скорее всего, но люди отвыкли шляться по ночам. В мире, где ожили мертвые и жрут живых, это первый рефлекс, который проявился у людей. И Этот рефлекс я давно заметил что у себя, что у других. Какие люди полезут среди темной ночи в вглубь леса по едва заметному проселку? Завтра к вечеру будем в стране больших городов, сказал Сэм, потягивая кофе из большой кружки. Будет много машин на дорогах, помните, что нам говорили? Дороги станут узкими, это не Техас. Две полосы и все, так что надо быть готовыми к проблемам. Мы уже к любым проблемам готовы, сказала Дрика, сидевшая, потянув колени на подбородок и задумчиво глядящая в костер. Даже к тому, что мертвые встанут из могил. А к тому, что придется прорываться через большие города с этими мертвыми, уточнил Сэм. Может быть, нам лучше выехать на главные дороги по обыкновению после паузы на обдумывание, предложила она. Я пока молчал, ответил Сэм. Главные хайвеи широкие, верно. Но там есть ограждения. И еще там могут быть заторы. Большие заторы, как мне кажется. Те самые, о которых нам говорили. — С ограждением можно справиться, — сказал я, кивнув на освещенную с одного бока громаду эвакуатора. — Если оно металлическое, то можно разобрать или сбить, если бетонное, сдернуть блок буксиром. — Большие дороги идут вокруг городов, а маленькие, — не договорила Дрика, но все ее поняли. — Но и города не слишком большие попадаются, — возразил я. — Пока реальных проблем не было, а через мертвые города проезжать уже пришлось. Думаю, что выездом на главные дороги мы ничего не потеряем, просто не будем жестко привязываться к конкретному маршруту. Посмотрим. Да по-другому никак, кивнул Сэм. Будем надеяться, что доберемся куда хотим и найдем себе корыто по вкусу, да, сэр? Сэм, окликнула его Дрика. Что, девочка? А ты все же уверен, что хочешь с нами в Европу, спросила она. Я понимаю, что тебе захотелось бросить то место, где ты жил один, но теперь... Ты видел, как люди живут в Техасе нормальной жизнью, а мы ни малейшего представления не имеем, что случилось с Европой. Ну и что? Сэм снова отхлебнул кофе. Не уцелела Европа, что-то уцелело в России, для примера. У меня такой возраст девочка, что надо думать не о том, чтобы просто дожить спокойно, а о том, чтобы в этой жизни что-то сделать или хотя бы что-то повидать. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, не дал Андрике договорить, что сейчас моя жизнь находится в районе строки «Итог». «Эту строку хочется заполнить чем-то таким, чего не захочется стесняться». «Ты можешь просто погибнуть». Дрика посмотрела ему прямо в глаза. «Ты меня пугаешь», — засмеялся Сэм. «Я так и так скоро погибну от старости. Сколько мне осталось лет? И сколько из них я буду достаточно сильным, чтобы стрелять и вести грузовик?» «Не так много, как мне кажется. Я уже не мальчик, да, сэр?» «Ты прав, наверное», — подумав после паузы, сказала Дрика. «Просто я пока еще не все понимаю. Мне страшно ехать через всю страну, страшно плыть, страшно думать о том, что ждет дома, но у меня нет выбора». «Выбор есть всегда», — ответил Сэм, задумчиво, глядя в огонь. «И ты свой сделала, просто ты сделала его так просто и не размышляя, что сама не заметила. Кто-то бы устроился здесь получше, не думая о других, а ты решилась рисковать собой, чтобы узнать, что с матерью». «Ты выбрала девочка, да, сэр?» Ничего не ответив, Дрика пожала узкими худыми плечами и откинула назад лезущие в глаза тонкие волосы. А в глазах плясали отблески костра. «Ладно, поговорили и хватит», — сказал я, с кряхтением приподнимаясь из затекшего локтя. «Делим смены дежурства, с рассветом выезжать. Тигр, тоже будешь дежурить, ты весь день проспал», — добавил я, обращаясь к коту. 26 апреля, суббота день. Херли, округ Алстер, штат Нью-Йорк, США. Тигр умудрился за ночь поймать мышь или что-то на мышь похожее. Принес к догоревшему костру в зубах, а потом проглотил. Затем зевнул, потащил когти о пенек, заскочил в кабину кодика и уснул на заднем сиденье. На скорую руку мы сварганили завтрак, проглотили торопливо, зевая и поеживаясь от утренней прохлады. Точнее, даже от холода. Благодатные южные края давно остались позади. Я распаковал сумку с теплыми вещами, подумав, что одними флисовыми фуфайками и худи мы уже не обойдемся. Нужно что-то всерьёз теплое и непромокаемое. Хотя бы для перехода морем. А затем наш маленький конвой взревел дизелями и покатил по просеке в сторону дороги. Ночевка закончилась безо всяких происшествий. День в дороге тоже прошел достаточно спокойно. Скорость держали примерно около 70 км в час, пару раз дозаправлялись, попутно отдыхая, Итак, без происшествий пересекли Пенсильванию, пустынную, дождливую, местами людскую, а местами и мертвецкую. В одном месте притормозили на дороге возле большого каравана из шести серьезно груженных пикапов и нескольких грузовиков со скотом, возле которых стояли несколько вооруженных мужчин и женщин, ожидая пока двое не поменяют переднее левое колесо у красного доджа. Поздоровались с нами чуть настороженно, но достаточно приветливо, представились, быстро разговорились. Узнали, что люди на пикапах фермеры едут в Канаду, решив заселиться где-нибудь в Альберте. «Я уже ездил туда на разведку», — сказал средних лет мужик в камуфляжной куртке, вооруженной старой армейской М-14. «Больших проблем нет поселиться. Земли много, людей мало». «А как там с мертвецами?» — спросил Сэм. «В больших городах все как у нас», — ответил мужик в камуфляже. «Но там мало больших городов, а в сельских краях даже не видели ни одного зомби. И я говорил с людьми, живут как и жили». Разве что налоги брать перестали с них. А банды, спросил уже я. Банды есть, но здесь их больше, ответил тот. Не сталкивались? Нет. Повезло. Нас на Интерстейт 87 пытались остановить, даже перестрелка была. У нас трое погибли. Мы переглянулись. Похоже, что наша идея ехать по самым захолустным дорогам сработала. До сих пор, тьфу футь фу ни одного серьезного происшествия. «А что дальше туда, в сторону побережья?» — спросил я. «Не слышали?» «Там, говорят, совсем плохо», — сказал второй мужик, худощавый, в серой бейсбольной кепочке и классической американской куртке в клетку с висящим на плече стволом вниз мини-14. Мертвецов в море, кругом банды, мародеры воюют друг с другом. Говорят, что военные очистили чуть не всю территорию от Нью-Хевена до Спрингфилда и Провиденса и вешают мародеров и бандитов вдоль дорог, но туда прорваться сложно, анархия везде». Я бросил взгляд на карту, сверился со своими потемками. Ну да, все верно, в Нью-Лондоне как раз на половине пути от нью Хэвена до Провиденса, база подводных лодок, главное в Америке. Говорят, что туда стягивались войска со всей страны, добавил мужик, из заморских баз возвращались. Мы снова переглянулись. Я подумал, нет ли смысла прорываться в сторону военных, но потом от такой идеи отказался. У военных все по плану. А значит, или могут не выпустить, или все суда в портах оприходованы, или какой другой геморрой выскочит. Нет, не подходит. А вот сама идея стягивания войск в один район понятна. Там, небось, и правительство засело под надежной охраной. А может и нет, черт его знает. Правительство, кстати, не с ними, спросил я. Говорят, что правительство в Вирджинии. Там баз еще больше и войск тоже больше, сказал мужик камуфляже. Вашингтону у кранты», — вступил в разговор потный толстяк с широкой бородой, вытиравший руки от машинного масла. «Черные, едва там началось, как с цепи сорвались, устроили резню. Туда перебросили морскую пехоту, а потом каких-то наемников, Blackwater, что ли. И те устроили резню уже черным, а потом все разбежались от мертвецов. Я как раз там оказался, когда все началось. Еле вырвался, хорошо, что всегда возил револьвер и коробку патронов в грузовике, хоть это и незаконно в округе Колумбия». Он даже похлопал себя по кобуре, из которой торчала рукоятка Ругера. «Еле отбился», — добавил он. Поговорили еще немного, уяснив для себя, что движемся навстречу проблемам. Особенно запомнился слух, высказанный какой-то толстой женщиной. «Военные собираются сбросить атомные бомбы на все большие города, чтобы мертвецов извести». Я в подобном их решении усомнился, но молча, вслух не высказывая. Затем попрощались, да и поехали, твердо решив держаться как можно дальше от основных дорог. Затем был опустевший городок Херли, в котором мы обнаружили магазин спортивных товаров, у которого даже витрины не были выбиты, а за ними виднелись вешалки со спортивной одеждой и полки с обувью. Чуть мимо не проскочили, но я краем глаза, заметивший такое дело, спохватился, схватился за рацию, и обе машины разом сдали назад. Остановились в притирку к витринам, огляделись. «Людей, видно, не было, да их и не ожидали. Место было явно мертвецким. Но и мертвецов в поле зрения не наблюдалось. В спячке, наверное. Но если в спячке, то наверняка проснуться, пока возиться будем. «Внутрь один пойду, справлюсь», — сказал я, когда главное решение взломать и размародерить торговую точку было уже принято. «Вы оба прикрывайте с двух сторон. Вытащу, сколько смогу. Потом, если надо, можем смениться». «Думаешь, там никого?» С оттенком сомнения спросил Сэм, ткнув стволом автомата в сторону витрины. «Понятия не имею, но по запаху пойму», — сказал я. Дверь заперта, так что много туда налезть не могло. «А ты задний ход проверял?» — спросил он, не слишком обнадеженный моим заявлением. «Нет», — честно ответил я, — «но проверять не пойду. Это весь блок обходить надо». Магазин «Уилл Спортс», который мы собирались разграбить, размещался в длинном одноэтажном здании из одних магазинов и каких-то офисов и состоящего. Идти в одиночку проверять было бы неразумно. Лучше уж так отсюда сунуться и посмотреть, что из этого выйдет. Если выйдет плохо, например, то можно будет в качестве защитной меры просто смыться. Как вариант. Основной. Сэм с Дрикой, вооружившись винтовками с оптикой, полезли на машины верхом, чтобы повыше оказаться. А я занялся дверью. Открыть магазин оказалось совсем несложно. Достаточно было накинуть крюк крана на ручку двери и включить лебедку, двинув рычажок с красным набалдашником. Лебедка завыла, и вскоре дверь со звуком винтовочного выстрела открылась, со звоном уронив на асфальт какую-то деталь сломанного замка. Ручка такая осталась на ней, всерьез была прикручена. Вытащил зиг с глушителем и, подняв пистолет перед собой, пошел внутрь. Не то чтобы я рассчитывал сохранить скрытность, просто хорошо помнил, как колотят по ушам выстрелы в помещении. Оглушитель все же спасает. Кстати, как я заметил, 45-й калибр в этом плане вообще щадящий за счет своего дозвукового патрона. Сочно так хлопает, глуховато, но не слишком громко. Тот же Таурус, утраченный мной вместе с остальным оружием из обменного запаса, воздействовал на слух куда не милосердней. Принюхался. Вроде бы нет запаха, а вроде и есть. Точно. Есть, слабенький. А это значит, что здесь, если есть мертвяк, то вполне дееспособный. Был бы совсем мертвый, воняло бы так, что кишками бы блевал. Темновато. Вытащил из разгрузки фонарь, перехватил всем кулаком, подсунул под руку с пистолетом как дополнительную опору. Световое пятно поползло по стенам, луч отражался от никелированных труб вешалок. Вешалки посередине из двух сторон вдоль стен помещение просматривается. Половина одной стены почти полностью занята обувью, кроссовками и, что лучше всего, ботинками для аутдорс и хайкинга. То есть длительных прогулок пешком. То, что нам и нужно. Так... Дальний угол увешан всевозможными куртками, ветровками, жилетами с карманами, шляпами, дождевиками. Над ним надпись «Колумбия». Ага. Все для жизни на природе. Это хорошо. Откуда только пахнет. Там что за дверь? Отсопка? Наверное. Чем же еще быть? Не такой что тут большой магазин, чтобы разместить что-то кроме нее. Оттуда пахнет. Похоже. Давай ближе. Надо заглянуть, почистить территорию. А если там задняя дверь открыта, то закрыть ее. Две секунды дело. Вот стойка с кассой, вот примерочная кабинка, занавеска откинута, внутри все просматривается, вот и дверь в подсобку. Что-то сжало мою ногу у щиколотки, и в ту же секунду я рванулся в сторону, разворачиваясь и направляя ствол пистолета вниз. Синюшная рука с темными пятнами, бледное лицо мертвеца, распахнутый рот с белесыми деснами и желтыми зубами. Женщина. Укусила бы, если бы я не успел дернуться. Не дотянулась зубами. Она лежала прямо под вешалкой с одеждой похоже, выбрала самое темное место в зале. И я своим рывком наполовину вытащил ее из убежища. Она была небольшой, тощей, легкой. Почему-то сразу стрелять не стал. Сначала вырвал ногу и отступил назад. Что-то появилось в проеме двери, и я вскинул пистолет выше. Там тоже стоял мертвец в синем рабочем комбинезоне. Жуткие и мертвые одновременно живые глаза смотрели с перекошенного, обвисшего лица, притягивая взгляд и пугая. Женщина внизу вдруг зашевелилась шустрее, поднялась на четвереньки и довольно быстро кинулась ко мне, наткнувшись на удар ногой. Мне почему-то стало страшно. Очень страшно. Словно в первый раз столкнулся с живыми мертвецами. Не знаю, что меня напугало. Полумрак ли в магазине, неожиданность нападения, то, что меня едва не укусили, молчание ли, с которым мертвецы атаковали, и реальность происходящего, не могу объяснить. Мертвец из дверей шагнул вперед, и я выстрелил. Пуля ударила его в переносицу, и он, словно лишившись связи с той потусторонней силой, которая его вела, осел сначала на колени, а потом упал вперед, громко ударившись головой об пол. Женщина тихо заскулила и начала подниматься. Я опять не выстрелил, а силой оттолкнул ее назад на труп второго зомби. Она свалилась, но сразу начала подниматься. Когда села, я тщательно прицелился и выстрелил. А затем, когда она уже завалилась, назад извинился. С улицы тоже донесся одиночный выстрел. Через несколько секунд еще один.